Глава двадцать седьмая Зоя так просидела минут двадцать. Она вспоминала их с Владимиром встречу. Действительно, они как будто были созданы друг для друга. Ей даже показалось, что он именно тот, которого она искала всю жизнь, живя со своим мужем, а думая именно о таком мужчине. Полной противоположности тому, кто был рядом. Как она сможет одна воспитывать ребенка? Ну что может помочь Михейка? Да, наверное, он будет помогать больше всех, ведь маленькие дети видят домовых. Левит и дом не говорили ни слова. Наконец, первой не выдержала Лилит. Зоя Николаевна, не волнуйся ты так, это будет вредно для будущего малыша. Мы с домом будем делать всё возможное, чтобы вы с Владимиром поскорее встретились. По крайней мере, я буду делать. С нажимом на слове я отозвалась кукла. Ты хочешь сказать, что я останусь в стороне, Лилит? Конечно, я не могу многое. Я привязан к дому, могу искать только в эфире, но вряд ли в эфире Владимира не найти. Но вот Аделаида Марковна должна знать, где он обитает, Зоя Николаевна. И я тебя прошу, не волнуйся ты так. Выход будет обязательно. Я не скажу, что я был в восторге, что ты бросишь учёбу и проживание здесь. Но так сложилась судьба, и потом можно всегда найти выход. Владимир предложил его снять квартиру, но, по-видимому, он бы оставил некоторые незавершённые дела. Понимаешь, у него есть обязательства, как у старшего нашего ордена. Вы оба имеете каждый свои обязательства, но и орден не оставит тебя один на один с твоими проблемами. Да и ваш с Владимиром ребёнок очень ценный для мира. Поэтому отдыхай, не волнуйся, всё наладится. Хорошо, мои дорогие, раз так случилось, будем выпутываться вместе. А счастье было так близко, и Зоя вздохнула. Тут Зойну щёку коснулось что-то мягкое. Она поняла, что это Михейка, и улыбнулась. Её спаситель, он столько раз её спасал. Она собралась и пошла заниматься привычными делами. Вспомнила звонок от Даниила, о том, как он рад, что будет отцом, а ведь он всего лишь на год моложе Зои. Ладно, как бы там ни было, а я сделала счастливым не одного человека. Кстати, нужно встретиться с Сергеем. У него там женщина намечалась. Посмотреть, где он её встретит. А что смотреть? В парке, где я с ним гуляла. Там и встретит. Она ни разу не сомневалась, что выбрала Владимира, а не Сергея. В Сергее она видела только хорошего друга, а ей хотелось полета. За всю ее жизнь у нее не было полета, такого, как в эти три дня. После ужина, придя в себя, она снова села учиться. Практически все, что она сейчас учила, шло к ней легко. «Зоя Николаевна, ты же понимаешь, что через месяц-полтора ты закончишь второй этап обучения, и дальше будем учиться вместе?» К третьему этапу мне приходилось обучать только Владимира. Но ты запомни, сейчас никаких чисток, снятий порч, пока не родишь, да и силы тебе не будут направлять в сложных случаях. На завтра был снова выходной день, 9 мая. Зоя отправилась сама погулять в Тропарёво-Никулино, послушать пение птиц, полюбоваться первыми весенними цветами. Она направилась по дорожке к озеру Там стояли лавочки, и можно было посидеть, подставив лицо солнышку и полюбоваться уточками. Там была построена ещё и площадка для рыболовов и несколько лавочек. Очень красиво, кстати. Там играл мальчик с собакой, и вдруг мальчик поскользнулся и упал в воду. Мущин сегодня не было, почти не было, так как все отмечали парад дома или на пикниках. Глубоко там было или нет, Зоя не знала, но то, что дно там илистое, она заметила, и всё же один мужчина там был. Это и был Сергей. Он быстро разулся и спрыгнул с мостков в воду. Мальчик не столько тонул, как испугался, что его ноги застряли в иле, но всё закончилось благополучно. Глубина там была мужчине по пояс. Он подхватил мальчугана и передал его матери. Дальше оба, и Сергей и мальчик, разделись до трусов и выкручивали одежду. Мальчика так вообще пришлось раздеть и сверху. Хорошо день был солнечный. Потом они все втроем поспешили на выход. Там наверняка стояла машина Сергея. Зоя была спокойна. Вот и его жизнь сложилась. Хорошо, что она сидела на той лавочке, которая была слегка прикрыта полураспустившимся кустом, и Сергей ее не заметил. Так потянулись дни. Зацвели вишни во дворе, начали осыпаться и укрыли асфальт, как снегом, своими лепестками. Зоя ходила на работу, чувствовала себя отлично, ни тошноты, ни каких-то особых пристрастий в пище, разве что ей хотелось оливок, причем не в баночках, а соленых, из бочки. Она нашла место, где они продавались, и покупала себе такое лакомство. Через две недели к ней снова обратился Андрей. консультировался насчёт нового партнёра, но Зоя увидела, что партнёр хотел просто его использовать, а в итоге планировал обокрасть. Зоя даже указала, как именно тот хотел обмануть Андрея. По-прежнему она консультировала Николая Львовича по поводу клиентов. Но однажды шеф позвал её в кабинет и начал разговор. Зоя Николаевна, у меня есть один клиент. Он предлагает мне сотрудничество с ним. Что вы на это скажете? Я уже говорила вам, Николай Львович, что лучше всего ваш бизнес будет развиваться, когда вы будете единственным хозяином. Поверьте мне и не поддавайтесь на уговоры. Вам даже второй офис не даст доход, но вы можете не верить мне и проверить самому. А то подумаете, что я даю не те советы. Да вы знаете, как-то не охота рисковать. Зоя Николаевна, если честно, засмеялся он, добавив при этом Даниил как-то признался, что вы его от больших бед спасли. Вот вы знаете, вы можете открыть ещё один вид бизнеса, но назначить туда руководителем того, кого я помогу выбрать. Например, юридические услуги, помощь в суде. Это будет под одним руководством, но как разные виды деятельности. Офис снимите по соседству. Здесь у вас неплохой заместитель. Там поставите толкового юриста начальником. И тогда зачем вам сотрудничество с кем-то? Зоя Николаевна, ну тогда на вас вся надежда, на подбор персонала. Чем смогу помогу, улыбнулась она. Дома Зою ждал сюрприз. Лилит попросила Аделию Марковну проведать Владимира. Конечно, она с радостью согласилась помочь влюблённым голубкам, как она выразилась, и поработать почтовой феей. Она передала Зое фотографию дома Владимира и его номер мобильного телефона. Но вот не было необходимости им в те дни звонить друг другу. Да и не думали они, что придётся расстаться так быстро. Зоя тут же набрала номер Владимира. Разговаривали 5 минут. Тариф был очень уж дорогой, но главное, они договорились, что на выходной она к нему появится. А это уже была какая-то надежда на то, что счастье возможно. Дом сказал, что раз в неделю она может не ночевать дома. Он постарается, чтобы энергия дома сохранялась в её отсутствие. Сегодня была пятница, завтра Зоя отправится в гости к своему жениху.